Цветочные часы и барометры погоды. Умейте понимать цветочные часы, часы лугов, степей и огородов. Цветочные часы вас смогут известить о времени на всех земных широтах. Наблюдения за цветами показали, что их жизнедеятельность подчинена определённым биоритмам. И наиболее отчётливо Суточные биоритмы проявляются у цветов, имеющих яркие и крупные лепестки. Цветы таких растений раскрываются и закрываются в определённое время суток. Эту способность растений давно заметили люди. Ещё в древней Греции и Риме на цветниках высаживали специальные растения, которые открывали и закрывали венчики в разное время дня и как бы определяли время. Известный ботаник XVIII века Карл Линней долгое время изучая цветы, установил закономерность раскрытия их венчиков и создал своеобразные цветочные часы. Эти часы были в городе Упсале в Швеции. Циферблат часов был разбит на ряд секторов, в каждом из которых высаживался строго определённый вид растений. Какие специально подбирались по времени своего раскрытия. В течение солнечного дня ботанические часы безошибочно шли. Каждый час раскрывало цветки какой-нибудь одно растения, за ним другое, и так до наступления сумерек. Попробуйте совершить прогулку по летнему лугу ещё затемно, когда только-только забрезжит рассвет, и вы увидите, Что самым первым растением раскроется жёлтый козлобородник. Его лепестки вспыхнут между 3 и 5 часами утра. За ним проснётся голубой цикорий, запаркают алые крылышки мака, появятся солнечные шарики одуванчиков и осота огородного. Чуть позднее вспыхнет красно-розовым цветком куст шиповника. К 6 часам проснутся голубые поля льна Бело-фиолетовыми цветами заколышется картофельное поле, лучиками замелькают россыпи ястребинок, красными угольками рассыплется полевая гвоздика. В восьмом часу всплывет и расправит лепестки белая водяная лилия, а к девяти, когда солнце затопит светом все вокруг, раскроют нежные лепестки лесная кисличка, смолевки и торичники на лугах. А в садах нагодки и коричневой бархатцы Вы видите, идут цветочные часы. В 5 маки зори льют, а капелькам росы в 6 озаряет день льна голубой цветок. Фиалка вспыхнет в 7, в 8-ом часу в юнок. К середине дня Луг запестрит разнообразными красками раскрывшихся цветов. А после полудня цветы, раскрывшиеся раньше других, начнут засыпать. Первым закроет свой венчик козлобородник, за ними одуванчики, ворсистые естрибинки, осоты, лютики и таричник. После 5 часов уйдёт под воду водяная лилия, сделается зелёным поле льна. А земля под растениями покроется опавшими голубыми лепестками. Но вплоть до захода солнца можно любоваться цветами шиповника и смолёвки. Однако есть цветы, которые раскрываются только к ночи. К примеру, нильский лотос распускается лишь в 20 часов вечера. После захода солнца начинает благоухать ночная фиалка. С наступлением сумерек широко раскрывают белоснежные венчики дрёмы и белый душистый табак. Звёздочками мелькают их цветы в темноте, разливая душистый аромат и привлекая бабочек-опылителей. Вспыхивают искорками никтерии. При дневном свете они стоят как бы в тени с закрытыми венчиками. Белоснежная внутренняя сторона их днём прикрывается фиолетово-коричневыми лепестками и только на ночь раскрывается цветок во всём своём великолепии. Почти все ночные цветы имеют белую окраску и очень сильный приятный запах. Это объясняется тем, что только белые цветы видны ночью насекомым-опылителям среди тёмной зелени травы. Сильный жаромат направляет насекомых по верному пути. Следовательно, пробуждение и сон цветов в определённое время дня и ночи есть ни что иное, как приспособление растений к насекомым-опылителям. Однако большую ошибку сделает тот, кто передоверится цветочным часам. Время они показывают лишь в безоблачный солнечный день, а в пасмурные дни и перед переменной погоды или не раскрываются вовсе, или закрываются слишком рано. Это обстоятельство люди постарались изучить и обнаружили среди цветов свыше 400 барометров. Так уроженка тропических лесов монстера предсказывает осадки за сутки. Если воздух перенасыщен водяными парами, Листья монстеры выделяют столько влаги, что она стекает каплями, предупреждая о приближении дождя. Цветы желтой акации и жимолости в ожидании дождя выделяют обилие нектара, запах которого привлекает пчел, и они целыми раями кружат над кустами. По их жужжанию можно предугадать приближение дождя. Зато в погожие дни и перед сухой погодой Выделение нектара акации и жимолостью светено до минимума. Не раскрываются в сырую погоду цветы осота, льна и одуванчика. Цветы мальвы свёртываются и поникают. Перед долгим ненастьем опускают свои тройчатые листочки клевер. Но есть растения-предсказатели и сухой погоды. Так папоротник в преддверии зноя скручивает листья, тем самым защищая себя от перерасхода воды.